Глава 13. Мнение и сомнения. Всё, его больше нет. Он погиб? Он ушёл, как именно не знаю. Разве нельзя уточнить? Ну, там, посмотреть его глазами, проникнуть в голову. Советник: "Вы путаете нас с бродячими шарлатанами. Это они кричат, что способны заглянуть внутрь у человека и рассказать о нём всё. Мы же способны только узнать" жив ли наш адепт или нет. И никакие фокусы тут не помогут». А Юр Леомб, магистр факторума, один из претендентов на высшую ступень иерархии, в показном смирении опустил голову и сложил руки на груди. Древний традиционный символ магиков. «Я ответствую, значит, знаю». Ефей Согнер, первый советник императора, сердито посмотрел на леомпа и на верховного магика Нуммера, За все это время тот не произнес и двух фраз, но его молчание лучше слов показывало отношение к происходящему. Нумер был не в восторге от встречи и от того, что происходило на ней. Сагнер старался не обращать внимания на сердитого Нумера и говорил с Леомпом и главой цензорской службы не матом хофром Бакалавр Гайуман погиб, как и почему, неизвестно, но где мы знаем, догадываемся. К сожалению, что он не успел сделать, то о чем мы его просили. Это плохо, очень плохо. Я с самого начала был против участия адепта Факторума в этих сомнительных делах цензорской службы. Хмуро проговорил Леом. Гаюман только недавно стал бакалавром и еще не получил достаточной мощи. Но вы сами отказались отправлять более умелого и опытного магика, мастер. К тому же Гаюман выходит из тех мест, он родился в Кумкуаро, и был ближе других к кордону. Я сожалею о произошедшем, но скажу, что в подобных операциях погибает каждый десятый цензор». «Факторум не подчинен совету», — повысил голос Леом. «Его адепты — невыведы и недоносчики». Магистр в запале несколько перебрал с обвинениями. Сагнер не привык слышать такое от кого-либо, кроме императора. Но советник не подал виду. Вместо этого он повернулся к Нумеру и спросил. Верховный, а вы не думали, что будет с Факторумом, с вами лично, если империя вдруг рухнет? Исчезнет власть императора, распадется армия, вся система государственного строя. Что будет с вами, если варвары хлынут на святую землю Скратиса? Энердоши начнут громить города. Сможет ли Факторум существовать в хаосе? Перевел тяжелый взгляд на советника, немного помедлил, потом произнес. «Что вы имеете в виду, мэор Сагнер?» «Это я к тому, что нет ничего зазорного в том, чтобы служить Империи. Ни мне, ни цензорам, ни Совету, и даже ни Императору, и Империи, Скратису. Мы — власть, делаем все возможное, чтобы сохранить Империю и приумножить ее силу, влияния Армия охраняет рубежи». Цензоры и приставы стерегут порядок, совет, оба совета, следят за исполнением законов, собирают налоги. Много людей трудится на благо империи, и в этом нет ничего плохого. Почему факторум должен стоять в стороне, если он был создан в скратисе, существует в скратисе и получает немалую поддержку? «Факторум существовал и до империи», — ответил Нумер. «Разве?» — мягко улыбнулся Сагнер. — Насколько я знаю, он не древнее первого императора. Лицо верховного магика осветила легкая улыбка. — Видимо, вы читали так называемые древние хроники империи, где сказано, что факторум был образован с позволения первого императора и чуть ли не под его руководством. — А что, это не так? И я думал, что в императорском хранилище самое полное собрание документов прежних времен. — Как один из хранителей подтверждаю это, — благожелательно кивнул номер. — Но хранилище имперского дворца содержит не все записи. У факторума своя история и своя хроника. Мы знаем, что магики были и до создания самой империи, причем задолго. Сагнер метнул на Хофра быстрый взгляд. О существовании записей Факторума они оба слышали, но магики строго хранили их и не подпускали посторонних. «Если бы я имел счастье увидеть эти записи, я бы, возможно, изменил мнение», — сказал Сагнер. «Ну разве вы не согласны с моим утверждением? Разве Факторум должен стоять в стороне от забот Империи?» «А он и не стоит. И вы это прекрасно знаете. Мы лечим людей и скот». «Помогаем земледельцам, не даем погибнуть урожаю в ненастные сезоны, отводим мор и болезни, что выкашивают тысячи людей в соседних племенах и странах». «И все это ценят», — поспешил заметить советник. «Обратите внимание, мы всего лишь дважды за многие годы просили факторам о помощи в таких деликатных делах». «И оба раза наши люди погибали». «Я сожалею об этом». Если бы мы могли вместо жизни магика отдать десять-двадцать жизней наших людей, мы бы это сделали. — Не кощунствуйте, — чуть громче произнес Нумер. — Жизнь каждого человека — дар. Небесам не важно, кто это — Нердаш или Император. — Да, вы правы, Верховные. Я лишь хотел сказать, как ценю ваших людей и на что готов ради их спасения. К сожалению, бакалавр Гаюман погиб. Мы постараемся узнать, как это произошло и что надо сделать, чтобы избежать подобного впредь. Видя, что Леомб готов возразить, советник быстро продолжил. Об одном лишь прошу, не отказывайте в помощи Совету и Империи. Впредь мы не станем отправлять адептов за пределы Скратиса, а на его землях сумеем охранить магиков от любых бед. Верховный. Советник. Магистр. Советник. Сагнер уважительно склонил голову, провожая гостей, и доброжелательно улыбался до тех пор, пока тени исчезли в проходе. Но когда он повернулся к Хофру, улыбка сползла с лица, а взгляд из благостного стал свирепым. Хофр внутренне содрогнулся. Он хорошо знал, каков советник в гневе и что может сгорячать сделать. — Кажется, вы, Меор, уверяли меня, что магика охраняют надежные люди. «Умелые воины, чуть ли не лучшие!» С голосом, полным яда, прошипел Сагнер. «Так оно и есть, мэор-советник!» Поспешно подтвердил хофер «А почему тогда этот проклятый магик мертв? Почему я должен склонять голову и извиняться перед Нумером? И почему, наконец, Гаюман не выполнил задание? Вы знаете ответ, мэор?» Кофр покрылся липким потом, но не посмел вытереть лоб и лицо. Сейчас лучше ничем не раздражать советника, хоть тот и редко когда творит расправы, тем более над влиятельными лицами, но рисковать не стоит. Я получил донесение Эхетера, это старший отряд охраны. Действительно отличный воин, комстомарт помощник командира Манипулы Притерианского легиона. Так он жив? «Да, мэр-советник, он был ранен, но выжил». «Когда пришло донесение?» «Перед встречей с магиками. Я ознакомился с ним, но вам рассказать не успел». «Птичья почта?» «Да». Сагнер еще несколько мгновений смотрел на голову цензорской службы сердитым взглядом, но известие заставило его забыть о раздражении. «Дело прежде всего. Эмоции потом». «Пересказывайте, что там написал ваш великий воин. Надеюсь, он не соврал. Кстати...» Сагнер скривил губы, посмотрел на проход, в котором скрылись гости. «Как же так? Магик погиб несколько дней назад, а Нумер и Леомб узнали об этом только сегодня?» «Осмелюсь сказать, Нумер предупреждал, что им сложно видеть что-либо за пределами Империи». «Ах, ну да, помню. Ладно, говори». Хофр все же вытер лоб, и оглянулся на нишу, в которой стояли кувшины с водой и пардой. Но подойти туда не рискнул. Сагнер укротил ярость, но не злость. А босс Чигея, с которым шли магик и притарианцы, был под наблюдением. Как оказалось, брантер Феррул стал изменником и доносил в службе короля. Также выведом был и главарь шайки Шустрил, худшутник. То есть перехватчик вместо того, чтобы ловить разбойников, помогал им? Да, мой орк. — Плохо, плохо, что узнали так поздно. — Брантеров нанимают приставы. — Знаю, продолжай. — Тайная служба короля отправила на захват магика, отряд воинов. Они вместе с шустрилами и брантерами напали на обоз. Все произошло внезапно. — Это Эхетер так пишет? — Да. — Оправдывается. Как можно пропустить нападение? — Я не знаю, но я допрошу браторианцев. — Ладно, потом, что дальше? В момент нападения дружинники сумели захватить магика, а стражники в тот момент отражали атаки. А босс перебили бы, но на помощь пришла другая команда брантеров. Сагнер недоверчиво покачал головой. Что-то много брантеров для одного дела. Откуда эти-то взялись? Эта команда Тымала, причем их нанял сам Чигей. Мы уже знаем, что пристав Линнироль дал указание охранять все торговые караваны, и команды брантеров теперь сопровождают их. «Молодец, Ленирольт. Забота о благе торговли — важное дело. Приставы времени не теряют, успевают за событиями, в отличие от других, правда?» Хуфр счел за благо не отвечать на издевку. Смиренно потупил взгляд и продолжил. «Брантеры ты мало атаковали врага и перебили многих». «А сколько их всего?» «Четверо, Маур-советник». «И как же они перебили многих?» «Как докладывала Хетер...» Все брантераты мало вооружены луками, очень сильными луками, таких вроде бы и нет в Империи. Интересно, мало кто хорошо владеет луком, а тут вся команда — отменные стрелки? Значит, они помогли и Хетеру. Да, а потом погнались за похитителями и настигли их, ну те уже убили магика, как пишет и Хетер. Гаймана пытали, следы хорошо видны на теле. Брантераты мало привезли труп, а также тело предателя Ферула. Торговец Чигей был убит, а вернулся в империю. По приезде в Делим, Эхетер сразу написал донесение и дал знать фактору о гибели их адепта. Хофр замолчал, ожидая реакции советника, но тот смотрел в сторону и о чем-то думал. Пауза затягивалась, а хофра не смел прерывать думы советника. Пот опять выступил на лбу и потек по щекам. Жарко было в комнате, слуги перестарались жаровнями. Сейчас бы парды. Наконец Сагнер ожил, посмотрел на Хофра и бросил. — Вытрись, ты похож на Борова. Хофр торопливо схватил чистый кусок ткани, что лежал на столике, и вытер лицо. — Налей парды, побольше. Сагнер принял пиалу, сделал маленький глоток и посмотрел на собеседника. — Значит, провока они взяли. Наверное, тот потерял сноровку, раз позволил схватить себя. Интересно, он жив? Советник сделал новый глоток, давая Хофру возможность высказаться. Но глава цензорской службы молчал. Жив цензор или нет, сейчас не так уж и важно. А вот что он успел наговорить? — А может, он успел убить себя? — продолжил Сагнер. — Иначе бы королевские ящейки не хватали бы магика, а дали бы ему дойти до места. И посмотрели бы, кого и как он стал бы искать, а? Возможно, но провок придать не мог. «Ты его защищаешь, потому что он твой ставленник, или потому что ты так ему веришь?» «Он мой ставленник, и я ему верю!» Твердо ответил Хоффер, понимая, что сейчас от его ответов, возможно, будет зависеть его судьба. «Мои люди не предают!» «Хорошая уверенность, мне бы такую, ладно!» Считаем, что Провок исполнил долг перед Империей до конца. «Странно, почему они начали хватать наших людей?» Почему убили магика? Король сидуаган никогда не показывал вражду к нам и никаких действий не предпринимал. Мы торгуем, чтим законы друг друга, не вмешиваемся в дела. Во всяком случае, не напрямую. И до сих пор правила этой игры устраивали обе стороны. Что изменилось сейчас? Седуаган и Эвентуал хотят разделить домининги между собой. И наша позиции их не устраивает И потом... Хофр сделал паузу, условно набираясь решимости. «Что, если наше предположение неверно? Что, если между королевствами и хордингами нет сговора, и варвары с полудня действительно нападали на домининги?» Советник не отреагировал на выпад Хофра, хотя идею со сговором королей и хордингов подал он сам. Но, во всяком случае, она была вполне логичной. Тогда Седуаган мог решить... Будто мы сами подтолкнули варваров к нападению. И если те до сих пор не разбиты и не изгнаны из доминингов, значит, положение Дагиласты более серьезное, чем мы думаем. И королю уже не до игры, он просто убивает, выведов врага. То есть нас. Империун считает врагом. Ты это имел в виду? Да, мэр-советник. Седуаган как загнанный в угол зверь. Он будет скалить зубы даже на заведомо сильного противника. С империей ему не сладить, он это знает. Но также знает, что и империя не готова уничтожить Дагиласта. Думаю, его выведы знают хотя бы приблизительно, какие силы мы держим в Кумкуаро и Дельре. А выходят мы оба просчитались. Сидуаган подозревает нас, мы его. Напряжение растет. А тем временем хординги продолжают вторжение, а мы о них ничего не знаем. Ничего! Какие силы вторглись, куда, что захватили, какие у них планы? Мы никогда и не интересовались ими, — вставил хофер Для нас они всего лишь варвары с далекого полудня. Сагнер лукаво улыбнулся, поднял руку с пиалой, словно сурютую Хофру. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Цензорская служба не виновата, что ей не давали приказа следить за варварами. Так, мэр-советник. Это справедливо. У нас хватало и других забот. Но боюсь теперь, даже если я и дам такой приказ, вы его не выполните, потому что поздно. Во всяком случае, сложно. Именно так, мэр-советник. Надо подождать, пока хординги не успокоятся и не уйдут. Тогда и... Тогда и решим. А пока вернемся к делам насущным. Ты мне напомнил о брантерах этого. Ты мало. Да, мой урцоветник, ты мало. Кажется, я слышал это имя, причем от тебя. О нем докладывал Охочи. Наймит, воевавший в доминингах. Охочи познакомился с ним в Дагиласте. Тот привез важные сведения. Да-да-да, было такое. Охочи еще подозревал в нем выведа короля. Но это ведь не так? — Не так. Тымал и его люди приехали в империю вместе с Охочи. По дороге спасли корабли его самого, остались на кордоне, стали брандерами. Мы узнавали. Тымал и его люди, кстати, все дворяне, действительно служат приставу Ленирольту. Тот ими доволен. Брандеры уничтожили несколько шаек. Советник кивком попросил Хофра вновь наполнить пиалу. Попробовал прохладный напиток, удовлетворенно кивнул. Странно, что эти люди несколько раз оказывались в центре событий. И каждый раз они помогали нашим людям. Да, это подтверждает вывод охочий, что они не враги. Но, может быть, у них такой приказ стать своими? Может такое быть? Хофр пожал плечами. Вряд ли. Седуаган и его люди не станут так явно показывать нам своих выведов. Ведь понятно, что мы за ними будем следить. Тоже верно. Что там и хетер? Когда он приедет? И его здоровье идет на поправку, но он пока слаб. Как только раны позволят выдержать дальний путь, он прибудет. Хорошо. Как приедет, допроси его. Пусть расскажет о походе все подробно. Вплоть до того момента, как вернулся в Империю. Слушаюсь, маур-советник. А пока надо подумать, что делать с Дагиласты. Оставлять их наглость без ответа нельзя но и начинать открытый конфликт тоже. Сагнер встал, поморщился, ощутив ломоту в коленях, недовольно потер спину. Надо опять просить магиков помочь, хотя идти к ним нет никакого желания. Но только они могут снять боли в спине и ногах и придать силы стареющему телу. А силы будут нужны, да еще как. Кстати, о магиках. Вслух продолжил он свои мысли. Надо подумать, как привлечь их на свою сторону заставить выполнять наши поручения без нытья о недопустимости вмешательства в дела факторума». «Это опасно», — заметил Хоффер. «Нумер может пожаловаться его богоподобию. Тот не позволит давить на магиков». «Значит, надо начинать с императора», — буркнул Сагнер. «Пусть поймет, что мы не в том положении, чтобы отдавать кому-то поблажки. Скрайтис переживает трудные времена». «Каждый должен служить империи по мере сил. А магики хотят стоять в стороне. Они, видишь ли, древнее империи. и Это требует от них мудрости, а не заносчивости, впрочем...» Советник вздохнул и посмотрел на явно орабевшего Хофра. «Впрочем, это не твоя забота. Ты обеспечь поток достоверных сведений из доминингов, а фактором и император — дело совета». Кофр склонил голову, радуясь, что Сагнер решил именно так. Выступать против могущественного фактурума ему не с руки. А советник, если хочет, может расшибить себе лоб. Хотя лоб у него крепкий, иначе не занимал бы этот пост уже столько зим. «Скоро малый совет», — сказал Сагнер перед уходом. «Подготовь все данные о доминингах и обязательно укажи последние новости». Попытаюсь убедить императора увеличить наши силы в Дельре и кум -Куаро. Понятно? Да, Меор. Сагнер кивнул и едва слышно добавил. Если еще не поздно.